Глава третья. СТОЛБ Это что еще за игры? И кто такой смельчак, что захотел поиграть в них со мной? Я был разозлен. А еще я совершил непростительную ошибку. Вдохновленный прошлыми победами? Да какими? Я был окрылен. Какой-то неразумный болван решил убить меня. Того, кто плечом к плечу сражался с самим императором? Да он безумец и самоубийца. И эта гордыня меня едва не сгубила. Вновь звякнула пуля, едва не продырявив мне башку. Но не заставила испугаться, напротив, пробудила ярость. За такие игры я убью этого стрелка мучительно и медленно. Пусть знает, на кого нападать. Я тут же воззвал к своему дару, намереваясь создать защиту, и... Ничего не произошло. Дара как не было. Я вновь обратился к сверхсилам, и вновь они не ответили, словно я никогда не обладал ими. Что за черт? Как такое вообще может быть возможно? Гордыня тут же прошла. Вместо нее появился стыд за самого себя. Вот так тебе, Пушкин. По носу щелкнули, едва ты его поднял. Но размышлять и гадать не было времени. Охотник был уже совсем рядом, и, сокращая расстояние между нами, он увеличивал свою точность стрельбы. Я рванул на утек. Прорываясь сквозь ветки и колючки, я бежал наугад, не зная, куда именно, не ведая дороги, которой тут и в помине не было. Охотник шел по следу. Настойчиво, целенаправленно. Было ощущение, что он знает местность, потому что, когда я бросился в самую гущу, намереваясь скрыться там, охотник на время пропал, а потом вырулил со стороны валежника прямо мне перерез. Только теперь я смог разглядеть его чуть лучше». Это был высокий, почти под два метра ростом незнакомец, болезненно худой, одетый в какие-то черные лохмотья, явно служившие маскировкой. Но самым странным во всем этом было его лицо. Оно не имело носа, рта и глаз. Просто обтянутая сероватой кожей черепушка. Брр, жуть. Я списал увиденное на то, что глянул на него мельком, показалось, ведь не бывает же таких лиц на самом деле, и даже глянул еще раз, потратив на это драгоценные полсекунды. Но нет, зрение меня не подвело, незнакомец и в самом деле был без лица. «Что тут вообще происходит? Что за лесная нечисть тут обитает?» Вновь звякнула пуля, выбивая из дерева ворох щепок. Незнакомец держал в руках какой-то незнакомый мне вид оружие, похожий на старую винтовку. Я прыгнул в сторону, перекувыркнулся. «Нет, пора это дело прекращать. Хватит уже бежать». Очередная попытка воззвать к дару не увенчалась успехом. «Значит, буду справляться вручную, не привыкать». Я выскочил на небольшую поляну, оглянулся. Охотник шел по следу. Быстро сориентировавшись, я двумя широкими прыжками пробежал к упавшему прошлогоднему дереву, щедро оставляя там в грязи следы. Потом заскочил на дерево, с него прыгнул на другое, рядом стоящее, и полез наверх. Нехитрая ловушка сработала. Выскочивший на поляну охотник пошел по моим следам, остановился возле валежника, пытаясь понять, куда я исчез, огляделся, а я не заставил себя долго ждать. Прыгнув с ветки, я приземлился незнакомцу прямо на голову. Удар ногами в шею предполагал перелом позвоночника и мгновенную смерть противника, но ничего этого не произошло. Едва я прикоснулся к охотнику ногами, как тот растворился в воздухе. Ох! Не ожидая такого, я неуклюже упал на землю, не успев сгруппироваться, и неудачно приземлился, подвернув ногу. Твою мать! На устах навернулись крепкие ругательства. Я схватился за ногу. Боль божгла, но не она сейчас привлекла мое внимание. Где охотник? Куда он пропал? Незнакомец в самом деле растворился в воздухе. Навсегда или стоит ожидать второго появления? Как такое вообще возможно? Некоторое время я оглядывался и прислушивался, пока боль окончательно не отвлекла меня. Я осмотрел лодыжку. Первая мысль была о том, что травма сущий пустяк. Да, неудачно ударился, но сейчас пройдет. Не прошла. Напротив, ныть начала еще больше, пульсируя заставляя стиснуть челюсти, чтобы не закричать. Нога болела. Ладышка распухла и двигаться не хотела. Едва я ей пошевелил, как боль с утроенной силой обожгла меня. о зарычал я, свернувшись клубочком. Казалось, будто в ногу насыпали битое стекло. Вот ведь шутки судьбы. Упал с неба и не царапины, а вот с дерева шмякнулся, ногу подвернул. Оставаться тут было небезопасно. План по поводу того, чтобы остаться у вертолета уже не казался таким привлекательным. Да еще это странное поведение Дара, куда он запропастился. Уже в который раз я обратился к нему и не получил никакого ответа. Проверил блокировки, их нигде не оказалось. Да, пространство тут было пронизано тонкими нитями силы, но сила эта была обычной, природного характера, и воздействие человека не ощущалось. Тогда почему не могу воспользоваться Даром? Сейчас он был весьма бы кстати, и ногу бы подлечил и сообразил, куда идти дальше. И с защитой что-нибудь придумал, а так, как без рук. Да, быстро привыкаешь к удобствам. А что если... Я глянул в сторону, где находился вертолет, Прикинул направление маршрута, по которому мы летели. Тот странный столб располагался левее. Что если направиться к нему? Когда летели, я ощущал мощные волны силы, исходящие от него. Возможно, именно они и блокируют дар. И если я смогу приблизиться к этому самому столпу и произвести кое-какие расчёты, то блокировку сниму. К тому же можно попробовать использовать этот столб как огромную батарейку. Да и интересно просто стало, что же это такое. Наверняка там есть люди, которые следят за этим странным природным явлением, и помощи попросить можно будет. Только вот нога... Я глянул на распухшую лодыжку даже пришлось расшнуровывать туфель чтобы не зажать ее а, дело дрянь сняв ремень я перетянул им ступню фиксируя крепче чтобы при ходьбе меньше тревожить ее потом нашел рядом толстую крепкую ветку сделал из нее подобие трости осторожно встав попробовал сделать пару шагов боль была уже не такой сильной и идти хоть и медленно можно было вполне неплохо я поплелся по тайге Мероприятие это было рискованным, и, наверное, остаться у вертолета было бы более заманчивой идеей, но я понимал, что без дара, да еще и с подвернутой ногой, я представляю для местных обитателей лакомый кусочек. К тому же не нужно было списывать со счетов этого странного охотника. «Кто он такой? Человек ли вообще? И почему хотел меня убить? Где гарантии, что он не появится вновь? Их нет, а потому лучше идти». Расстояние не такое большое. К вечеру должен добраться до этого столпа, а там... Там будет видно, как поступить дальше. Играя с охотником в догонялки, я, оказывается, довольно далеко убежал от вертолета. Морщась от боли, я вышел к догорающей машине. Взглянул на нее и вокруг, выискивая хоть что-то, что могло бы мне пригодиться в пути, но, как назло, ничего дельного не нашел. Падение было стремительным, машина до последнего момента оставалась целой, и разлет запчастей и элементов был минимальным. А те, что отвалились и упали, были слишком громоздкими и не представляли никакого интереса для меня. Такие железяки я даже поднять не смогу. Что-в придется идти налегке, если что, буду отбиваться костылем. Я двинул в путь. Лес был густым и словно бы живым. Столетние сосны перешептывались, качались, словно пытаясь рассмотреть меня, маленького и беззащитного. Мерный шум крон деревьев навевал дремоту, и если бы не периодические вспышки боли в лодыжке, то я бы уже где-нибудь упал в мягкий мох и уснул. Пару раз я слышал, как на соседних холмах жадно грызлись лисы. Еще дальше, в самой чаще, пару раз раздался одинокий вой, и я искренне надеялся, что это был кто угодно, лишь бы не волк. Днем он вряд ли нападет, но вот как только наступит ночь... Нет, лучше о грустном не думать. На ветках сидели птицы, тоже презрительно поглядывая на меня. Интерес у них был лишь один. Устану, упаду, обессилю, и меня можно будет поклевать. С особым вожделением смотрели они на мои глаза. Чего-то другого от этих пернатых, огромных и черных, я не ожидал. Вид бусин глаз и блеск мощных клювов навевал самые темные мысли, и поэтому я шел Через боль, через усталость. Общее напряжение давало о себе знать. В каждой ветке и тени мне чудился загадочный охотник. Я гнал эти мысли прочь, но они вновь возвращались ко мне. Особенно неприятно было ощущение, словно меня раздели. Без дара я и в самом деле был как голый я ковылял по лесу по ощущениям часа два хотя понимал что не могло пройти так долго время начало играть причудливые игры то неимоверно растягиваясь то убыстряясь хотелось пить я облизал пересохшие губы остановился осмотрелся нашел чащу погуще зашел туда внимательно изучил каждое дерево выбрав нужное начал копать метрах в трех от него выбрав место где почва была влажной и мягкой не прогадал Уже через пару минут в ямке начала скапливаться вода. Осторожно зачерпнув ее ладонью, я жадно прильнул губами. Приятная прохлада растеклась по телу. Переведя дух, я вновь двинул в путь. В какой-то момент начал ощущать присутствие чего-то еще. Нет, это был не человек, не охотник. Какие-то эманации, которых раньше в лесу я не замечал. Присутствие чужой силы было все сильнее с каждым шагом. Я ощущал ее неприятное гудение, словно подходил к старому неисправному трансформатору. Сила разливалась волнами. В какой-то момент эти пульсирующие толчки стали походить на зубную боль, и мне пришлось даже остановиться и тряхнуть головой, чтобы прогнать наваждение. Я поднял голову и все понял. Столб виднелся метрах в трехстах от меня. Он поднимался над столетними соснами могучим исполином. Неправильные формы, отвергающие все законы архитектуры и физики, невольно отталкивали взгляд. Дисгармония и патология были заложены в основе столпа, созданного явно не людьми. Я жадно смотрел на него, не в силах оторвать взгляд, хоть и не мог выдержать этого безобразного зрелища. Так смотрят на трупы людей, закрытые простынями, когда проезжаешь мимо автомобильной аварии. Болезненное любопытство. Меня начало трясти. Все внутри живота стянуло в тугой узел и похолодело. «Боги, что же тут происходит? Что за гадость такая?» «Столб! Какой-то выкидыш магического исполина, словно с невидимой палитры, на которой создаются все дары Господом Богом, соскребли все остатки, смешали в один кусок и брезгливо швырнули на землю. Тут было намешано всего». Я почувствовал воздушные и огненные элементали, черное начало и субстраты белых оттоков, потоки живые и мертвые, раскаленные нити и ледяные узоры, все было замешано в один страшный клубок, отвратительный и жуткий по своей сути. Казалось, подойди ближе и стол укусит тебя, словно болотная зубастая гадина. Но я шел сюда не просто, чтобы поглазить на это неприятное зрелище. Мне нужна была сила, и получить ее я пытался у столпа. А то, что именно он виноват в том, что у меня сейчас пропал дар, я уже не сомневался. От столпа тянулось что-то похожее на ловчую полупрозрачную сеть, которая и блокировала все дары. Я чувствовал ее, как она проходит сквозь меня и все вокруг, выхватывая только потоки и эманации живых существ. И кажется, все захваченное возвращалось в столб, подпитывая его. Я присмотрелся, попытался почувствовать эту сеть и подтвердил свою догадку. Столб проработал на негатив, выхватывая из нашего пласта реальности силы и забирая себе. — Что ты за хрень такая? — произнес я, глядя на дрожащую поверхность, переливающуюся всеми цветами радуги. Казалось, будто в лужу налили бензина, и он бликовал на солнце, а потом меня накрыло. Разум против моей воли вдруг погрузился в густую белую пелену. Меня шатнуло, но я с трудом выстоял. Спасибо палке, о которую я вовремя оперся. Перед глазами все поплыло, а потом реальность начала смешиваться с видениями. Я видел исполинских монстров, безобразных и жутких, чья анатомия в корне расходилась со всем, что мне приходилось видеть ранее. Они стягивались в единый узел, собирались возле черного бездонного колодца, который вел в этот мир. И этот столб — это один из элементов портала. Врата миров проявлялись. Медленно, тяжело, но пробивались. Воплощение только начиналось, и этот столб — лишь одна деталь, даже еще не укрепившаяся на этом пласте бытия. И Я вспомнил слова бояры Морозовой, Ведь она же говорила мне об этом. Предупреждала, а я не обратил внимания. Отвлекся на внешнее, совсем прослушав ее слова. А она говорила о том, что мир подстерегает серьезная опасность, гораздо страшнее, что было до этого, и архитектор, с которым мне пришлось сразиться, такая сущая мелочь по сравнению с этим, что даже и сравнивать не стоит. Теперь я в полной мере понимал, что она имела в виду. Я попятился назад, упал, попытался бежать, но боль в лодыжке привела меня в чувство и притрезвила. Впервые я был благодарен за то, что подвернул ногу. Нельзя терять самоконтроль и дать эмоциям взять верх. Уничтожить портал прямо сейчас я, конечно же, не мог. Для этого понадобилось бы столько сил, что не хватило бы и сотни таких, как я. К тому же нужны были соответствующие формулы и глубокое понимание, как вообще устроен этот портал. А для этого нужно изучить его. Дрожащей рукой я загреб горсть земли совсем рядом со столпом, Прикасаться к самому не рискнул, хватит и этого. Земля успела напитаться нужными эманациями, которые можно изучить. А теперь нужно уходить отсюда, пока туман вновь не захватил мозг. Уже не обращая внимания на боль, я пошел прочь от столпа. Хоть и основная цель похода была не выполнена, но кое-что я все же узнал, и это перевернуло мой разум. Я чувствовал, что проявление портала — дело долгое, но, как известно, даже вечность проходит. Стол поддалялся, а вместе с ним уходило это неприятное чувство. «Александр Федорович! раздался голос, и я обернулся, готовый в ту же секунду атаковать незнакомца. Меня окликнул солдат. Я облегченно выдохнул. «Сержант Петров, поисковый отряд Императорского войска!» — представился стоящий, вытянувшись по стойке смирно. «Что вы тут?» «Мы получили сигналы бедствия от вертолета, их успел передать пилот, и немедленно вылетели на место трагедии». Пилотов и вертолет быстро обнаружили, а вас не нашли, поэтому пришлось идти по следу. Никого больше не встречали? Спросил я, вспоминая охотника. Нет? Настороженно ответил солдат, как-то странно на меня поглядывая. Вы как-то странно выглядите. Будто призрака увидели. Кто знает? Может так оно и было на самом деле? Ответил я, чем еще сильнее смутил охранника. Пойдемте. Тут недалеко сел наш поисковый вертолет. Мы доставим вас до пункта назначения. Я еще раз обернулся, глянул на столб. — Как думаете, что это такое? — спросил я зачем-то у сержанта Петрова. Тот пожал плечами. — Не знаю. Может быть, что-то типа северного сияния. Я не ответил. Бросил. Пошли к вертолету. И мы двинулись сквозь чащу. А следом за нами незаметно, по пятам, бесшумно проследовала... Черные тени.